Глава 12. Гора Фирн. «Фух», — выдохнул Винтик. Мы только отошли от стены и сзади с грохотом закрылись железные ворота. «Да, суровые ребята», — сказала Мираж. «А я ведь здесь качалась, помню, на 60 с плюсом. Пару квестов точно делала». «И?» — спросил я. «Тут все так же, как и тогда?» «Какое там?» — усмехнулась Мираж. «Вообще все по-другому. Тут целый гарнизон теперь. Да и вообще все кажется намного серьезнее, если уже игроки могут служить под началом местных». Мы шагали вперед, испуганно шарахаясь при каждом шорохе. Особенно мне было интересно, кто же напал на стену несколько минут назад. Но внизу не было ни тел, ни оружия. Вообще ничего. С этой стороны стены туман приобрел зеленоватый оттенок. Он стал чуть послабее, позволял видеть дальше, но при этом его белесые потоки в некоторых местах закручивались подозрительные фигуры. Мне приходилось на автомате вскидывать арбалет, потому что казалось, что оттуда кто-то летит. «Что нас здесь ждет?» — нервно спросил я. «Ну, в общем-то, весь Гурутмар, земля мертвых», — пояснила Мираж. «Тут что не деревня, так там квесты с проблемными захоронениями». «Вечно они восстают или колдун какой начинает поднимать?» «Ага, дьябло Форева!» — поддакнул Винт. «Везде зомби, зомби, зомби!» «А здесь, типа, их больше всего?» «Не, здесь они даже не ложатся!» — усмехнулся Винт. «Вечно бодрствуют!» За спиной снова послышался грохот железных ворот последней заставы. Но отсюда уже ничего не было видно. «Интересно, кто еще вышел?» — спросила Мираж. «Да фиг знает», — пожал плечами гном. «Может, эти гвардейцы пошли за свежей зомбятиной на ужин?» «Кстати, там какая-то хрень плевалась в солдат, и они заражались». Я махнул головой на стену. «Интересно, нас никто не зомбирует?» «Да не, скорее всего, только жизни сольют». Дорога вскоре пошла в гору. Однообразный пейзаж уже начал бесить. Тем более мне надоело поднимать арбалет на каждое подозрительное движение в тумане. И, конечно, это привело к логичному результату. Ууу! — с дикими криками выскочила тень, мигом снесла винтику больше половины здоровья и снова унеслась в туман. — Что за нахрен? — возмутился гном, упал на колено и стал сразу отпаиваться. Мираж ускользнула в инвиз. — Не вижу никого на карте, — сказал воздух. Они наверняка считаются не гуманоидами а демонами. Я крутил арбалетом во все стороны. Только голые склоны, белесый туман. Вот чуть завихрился туман и я, полагаясь на овось, выстрелил в белесые завитушки. Вы нанесли 4301 урона призрачному проклятию 70-го уровня. И туман материализовался во вполне заметную тень, которая полетела на меня. Бах! Рядом грохнул выстрел. У меня аж динамики захрипели, и Верткокон дунул в лицо кулерами. Тень прямо передо мной разорвала на куски. Знай наших! вставая с колена, проворчал винтик. Фарши котлеты, Кэп, фарши котлеты! Чувствую, сейчас из нас котлеты будут делать, обеспокоенно произнес воздух голосом Мираж. Тогда давайте просто поднажмем, предложил я. Ну, побегут, мобы за нами. Если что, зато хоть увидим их. Окей, кивнул гном. «Кэп, что думаешь?» Мы с Винтиком встали, глядя примерно на то место, где стояла Мираж. Волокна тумана иногда находили ее и медленно обтекали. «Ты чего молчишь?» — спросил гном. Кинжальщица появилась и возмущенно ответила. «Три раза вам кивнула!» Мы с Винтиком переглянулись, и Мираж засмеялась. «Видели бы вы свои лица?» — она махнула. «Давайте, ускорялки врубаем!» Так мы и сделали. Просаживая выносливость до максимума, Мы понеслись в гору, и время от времени из тумана выскакивали темные тени, пытаясь отхватить нашей жизни. Они частенько промахивались, но если уж попадали, то кусали хорошо. Я даже стал пугаться, что скоро у нас закончится запас зелий. Ох, как же не хватало целителя в нашей группе! Сюда хотя бы вестника. Что бы там не говорил паладин со стены, мне кажется, Святоша тут бы неплохо себя чувствовал. На! Винтик в очередной раз успел среагировать и в упор разнес прыгнувшую тень. «Вот козлы!» Вскоре подъем почему-то закончился, хотя мы все еще видели впереди вершину горы, которую выхватывали из пелены тумана удары молний. Мы пошли по улочке мелкого поселения. Деревушка с одноэтажными домиками, от которых время и катастрофа оставили только коробки без крыш. «А нам точно надо туда?» Винтик с сомнением показал на вершину. «Может, этот охотник тут где-то...» Бегает! Целый год бегает, ага? усмехнулась Мираж. Не будь наивным гномом. Нам точно туда, Винт, сказал я, нервно оглядывая пустые глазницы окон. Там кусок алтаря надо раздобыть. Э! возмутился гном, а этот квест и нам не отсыпал! Я нахмурился, а потом полез проверять журнал квестов. Нашел задание настоятеля и на миг, задумавшись, нажал поделиться. Квест передался, но винт проворчал. Тут штрафы на опыт, я так понял. «А репа так вообще не светит!» «А ты думал, в сказку попал?» — спросила Мираж. «Ну, надеялся!» Тут кинжальщица присела и зашипела. «Блин, блин, блин!» «Что такое?» Я тоже закрутил головой, пытаясь разглядеть опасность. «За нами тут плетутся три игрока!» — сказала Мираж. «Это клан Быки!» Она стала толкать нас в сторону одного из домиков. Засев за стеной и выглянув в окошко, я спросил. «А что за Быки?» Память пыталась что-то мне подсказать, совсем недавно я их видел, ответил Винтик. Да это клан из Альянса Мстителей! Мы как-то пробегали через их город Стармой, помнишь? Я кивнул, хотя нифига и не помнил. Спустя полминуты из тумана проявились три фигуры. И тут я вспомнил этих самых быков: этот клан целенаправленно принимает только самых сильных и крупных персонажей. Ну, бзик у них такой. Двое были громадными орками, а один оказался гномом. Зато каким гномом? Это был просто мини-танк. «Сюда они пошли, что ли?» — пророкотал из тумана бас, подкрученный настройками так, будто звучал из трубы. «Вроде да. Вообще странный какой-то начальник заставы этот», — сказал третий. «Не хотел давать квест на охоту за предателями». «Ага, при этом восклицательный знак над ним горит. Фигня какая-то с местными творится». Фигуры прояснились достаточно четко, и я смог разглядеть их. Джаггер — воин авангарда, 70-й уровень, орк. Рейдж — молотобойц, 70-й уровень, орк. БТР — ополченец, 70-й уровень, гном. Мимо прошагала эта мини-эскадра, закованная в сталь. Громадные наплечники орков проплыли над порывами тумана, как корпуса подводных лодок. Между ними блестел весь закованный в сталь гном-ополченец. Я только покачал головой. Ну все прямо специально для лучника. Пошли сразу на вершину, они наверняка туда убежали. Зерка ускорения есть лишнее у кого? Сейчас посмотрю. Я с особым удивлением смотрел на молотобойца. Этот класс, воплощенный в орке был еще крупнее, чем брутто, за которым я долгое время гонялся. Винтик, прошептал я, — «а у орков тоже молотобойцы есть». «У орков есть все, что можно назвать настоящим воином», — кивнул гном. Вот только как твой усморь взял кинжальщика, я ума приложить не могу. Грохот стали затих в тумане, и мы вышли из укрытия. Пойдем следом за ними, спросила Мираж. А что остается? Нам надо на вершину, и охотника так и не нашли. Ох, если нас сольют, у камня воскрешения будут проблемы, вздохнул Винтик. Умирать нам нельзя. Я даже рузика боюсь вызывать. Да ладно, отойти от алтаря жрец все равно даст, сказала Мираж. Или нет? «А я фиг знает», — пожал плечами гном. «Я еще не умирал пока». Постояв на всякий случай еще с полминуты, мы не успели двинуться, как кинжальщица опять напряглась. «Стоп!» «Ну что опять?» «У меня тут трекинг чудит», — она покрутила головой. «Но, кажется, сзади еще двое быков появились». «Не понял», — Винтик нервно вскинул ружье. «Отстали, что ли?» «Да вот кто знает», — сказала Мираж, а потом вытянула кинжал. «Нет». Передние возвращаются. «Блин, да они окружают нас!» «Там чего у них? Трекинг, что ли?» Заволновался Винтик. «Да навряд ли. Это сколько репы надо вкачать!» С сомнением произнесла Мираж. «У нас в Гидрита ни у кого не было. Мы стали потихоньку отступать вглубь поселка, пытаясь выбрать место для обороны. Я нервно крутил головой, домики стояли близко друг к другу. Идеальное место для воинов, прячущихся от моих стрел». До меня дошло только через несколько секунд. «Таким же квест дали!» Я посмотрел на лица согруппников. «Это я уже понял», — сказал Винтик. «Что дальше-то? Ваши позиции им подсвечиваются». Моя голова заработала как часы. Одновременно с этим меня переполнила радость от того, что я сейчас на своем персонаже, и все мои рефлексы со мной. «Так, Мираж, бежим на тех двоих, что сзади», — коротко приказал я. Она хотела что-то сказать, но посмотрела мне в глаза и лишь молча показала, куда бежать. «Рвём круг, пока подмога не подошла», — пояснил я. Мы пронеслись мимо домиков и выскочили на дорогу. Впереди, чуть ниже по склону, в тумане уже маячили две тени. «Протос, защитник, 70-й уровень, человек. Тристрам, мастер топоров, 70-й уровень, орк. Там кто впереди? Наши? Щит готовь, дурень!» Бедолага не успел поднять щит, и я влепил стрелу в неопущенное забрало. Эй! игрок закрутился, будто я ему в реале пробил. «Читак фигов!» Я взял короткий разгон, обходя их справа. Винтик побежал левее, а Мираж скользнула в инвиз. «А вот за читака ты мне лично ответишь!» — весело бросил я. На вскидку, посылая стрелы, я оббежал игроков по кругу. Я больше старался попасть по мастеру топоров. Все-таки легкая броня — это не стальные доспехи. «Хренов туман!» — ругался орк с топорами. Он, наконец, приметил меня и, перехватив оружие, побежал в мою сторону. Защитник, стоя за ним, развернулся и выставил щит, приготовившись встречать моих согруппников. «Тристрам, ты там как?» «Норм!» — откликнулся топорщик, стоя в нескольких шагах от меня. Я ухмыльнулся и поднял арбалет, прицелившись. «Слышь, не в обиду, у тебя шансов нет, чувак!» — сказал мастер топоров. «Мне тебя пару раз задеть, крит у меня большой!» «Большой, говоришь?» Я надавил на спуск, мастер топоров рванулся в сторону. Стрела прошла мимо, потом следующая. Орг Тристрам радостно завопил. «Мазила!» Зато крикнул его напарник. «Эй, какого фига? Кто мою задницу прикрывать будет?» Он стоял на коленях, пытаясь поднять свой щит после того, как моя отбрасывающая попала ему в спину. Обе стрелы я послал, куда и планировал. «Ах ты дрянь!» — прошипел Тристрам и кинулся на меня. Тут уже я отскочил назад на пару шагов, отстреливаясь, выкидывая капканы, а потом кувыркнулся в сторону. Лезвие топора прошло в опасной близости, но я сразу врубил ускорение и полетел к защитнику. Мираж уже застанила его из инвиза, а винтик долбил танку прикладом по шлему, пытаясь оглушить. Сам защитник орал благим матом, призывая напарника на помощь. «Кто придумал этот стан?» — кричал гном. «Гребаный горный охотник, как же я тебя обожаю!» Чувствуя за своей спиной пыхтящую погоню, я разогнался и прыгнул. Пассивный навык крепкие ноги сработал успешно. Я перемахнул мимо своих согруппников и, развернувшись, пошел работать по топорщику. Тот, разогнавшись, пер на нас, как локомотив. Винтик сразу отскочил от танка и выдал в упор по орку крит с двойного ствола, прежде чем тот смахнул его топором. Гном отлетел в сторону, но сразу же вскочил и деловито перезарядил ружье. Я перекатился подальше, воспользовавшись заминкой. Трестрам на миг замер, не понимая, откуда у гнома такой урон, и я разрядил в него оглушающий. Мираж все-таки добила защитника, так и не дав тому отвиснуть, и скользнула за спину корку. — Какого? — только и успел сказать мастер топоров, как кенжальщица выдала пару последних критов. — Что дальше? — подскочив, спросил гном. Винтик уже откупорил зелье и вливал в себя. «Мираж, где остальные?» Я повернулся к ней. «Объединились снова и бегут сюда», ответила кинжальщица и снова скрылась в инвизе. «Они уже здесь!» Мы с Винтиком бросились в рассыпную, и в этот момент из тумана сверху упал молотобоец. э кричал он в полете, как недорезанный, пытаясь напугать. Я едва успел выскочить из зоны удара, как игрок всадил молот в землю, оглушая окрестности грохотом. «Ну что, поиграем?» Он закрутил молотом, пытаясь понять, за кем ему бежать. Я успел всадить ему в спину стрелу и нырнул в туман. Наспех перебирая стрелы в колчане, я пытался услышать, где остальные. «Аншот, выходи, подлый трус!» Раздался крик за спиной. «Ага, сейчас! Я, наконец, определился с комбинацией и снова взял курс на молотобойца. Рядом с ним уже стоял тяжелый ополченец с топором и щитом. Гном тоже крутился и ругался на винтика, который обстреливал их с другой стороны. Урон дробью с расстояния, кажется, вообще не беспокоил игроков. Эй, предатель гном его рода! Орал бы. Чего? возмутился винтик. Э-э! засмеялся и небрежно бросил. Обидно, да? Так подойди! За винтика стало обидно мне, и я с радостью ощутил, как во мне нарастает игровая злость. Она разгоняла мои рефлексы, я уже ощущал все поле боя и мою команду как единый механизм. — Мираж, на третьего контроль! — крикнул я. — Не давай подойти! На мой крик обернулись молотобоиц и гном. — А это ты крутой, что ли? — Но это же аншот, гроза всех читаков! — засмеялся ополченец. «Винт — Винт! — не обращая на них внимания, крикнул я. — Подходи ближе, на гнома фокус! Я подбежал к игрокам на среднюю дистанцию и, врубив преследование загнанной дичи, стал кружить вокруг них. Ускорение придало мне скорости, и противникам пришлось крутиться порезвее. — И что, долго бегать будешь? — усмехнулся молотобоец. — На тебя же один удар нужен! В этот момент, наконец, подскочил винтик и дал залп по ополченцу. Тот возмущенно заорал и попер сородича, выставив щит. — Иди сюда, не недогном! Бык заливался красочными эпитетами. Я рискнул и, проскочив между противниками, разрядил гному в спину усиленным ударом. Крита не последовала, но тот развернулся. Рядом со мной прошелестел молот, задел мне плечо, и я нырнул в кувырке. «Рейдж нанес вам 7102 урона». Я невозмутимо перекатился и, вскочив, продолжил нарезать круги. «Эй, ты прикрывать будешь?» Возмутился ополченец, но тут ему в спину почти в упор разрядился винтик. а, -а, -а, -а Мини-танк развернулся, собираясь броситься на обидчика, но тут опять подскочил я, сделав четкий кувырок за спину молотобойцу. На подлете я развернулся, припер ополченца своей спиной и оттолкнулся изо всех сил. Пассивный навык крепкие ноги сработал успешно. Гнома бросило на землю. Я же перекатился через него. И, вскочив на колено, сразу послал сеть в молотобойца, который ринулся вперед, чтобы помочь напарнику. Умение сеть сработало успешно. Винтик запрыгнул сверху на ополченца всем весом и разрядил в игрока аркибузу. Улучшенные двойные стволы снова сработали, выдав офигенный крит, а потом Вин стал долбить прикладом по шлему. «Лежать, я сказал!» Барахтающийся в сети молотобойц ругался так, что уши вяли. В это же время из тумана доносился крик третьего быка. Кажется, Мираж уже достала его своим контролем. «Иди сюда, гидровская дрянь!» Мы с Винтиком быстро добили лежащих быков и спокойно пошли в сторону третьего игрока. Огромный орг с двуручником отмахивался от Миража, Та ловко уворачивалась и не давала продвинуться игроку ни на сантиметр в нашу сторону. Я спокойно послал в него стрелу, потом еще одну. «Эй, какого?» Воин с двуручником возмущенно повернулся в нашу сторону и завис. «Не понял. А где?» «Не могу в рифму ответить дружище», — усмехнулся Винтик, разряжая в него аркибузу. «А то игра мут повесит». С такого расстояния дробь только обсыпала орка раздражающим уроном, и тот, поморщившись, перехватил двуручник. Затем он закрутился, заработав мечом еще быстрее, и все-таки задел мираж, выбросив ее из инвиза. «Ненавижу охотников!» — прошепел он, приготовившись бежать к нам. «Уроды, которые подойти боятся!» и понесся как локомотив, собираясь раскидать нас. Мы с Винтиком приготовились броситься в рассыпную, но в этот момент орка вдруг отнесло в сторону, будто его из катапульты долбанули. Я пригляделся к замерзшему на земле телу. Из него торчала огромная призрачная стрела, которая на моих глазах растаяла. «Это чего, твоя?» — удивленно спросил Винтик, глядя на исчезающую стрелу. Покачав головой, я с ужасом посмотрел на фигуру, медленно проступающую из тумана. Силуэт в два раза выше орка, прикрытый длинным плащом с накинутым капюшоном, в руках огромный лук, на который уже накинута блекующая зеленым светом стрела, и зеленые глаза, горящие из-под капюшона. «Жалкий смертный посмел оскорбить охотника!» — пропел замогильный голос. «И поплатился за это!» «Слышь, да он летает!» – испуганно указал Винтик на ноги незнакомца. И вправду, когда тот выплыл из тумана, представ во всей красе, я увидел, что плащ парил в нескольких сантиметрах от земли. «А что тут у вас происходит?» – подошла Мираж, на ходу откупоривая зелье здоровья. Она не успела поднять банку карту, как заметила фигуру и замерла. «Ой-ой!» – мы все уставились на проявившийся статус призрака. «Оскверненный Авдал!» Мастер охотничьего ремесла.